Через пару минут зазвонил телефон, и на экране высветилось имя Эндрю. "Привет", радостно подняла я трубку. "Привет. Ты не забыла о нашем свидании?" "О, так это свидание? Так ты готова?" "Да". "Отлично", обрадовался он. "Тогда выходи, я возле твоего дома". Я отключила телефон и побежала на улицу. Эндрю уже был там и приветливо меня радостно улыбнулся. "Чудесно выглядишь". "Спасибо". Эндрю открыл перед до мной дверь, и я села в салон его машины. Кстати, произнёс Андрю. Я прихватила пару платьев для фотосессии. Надеюсь, тебе понравится. И надеюсь, что я не ошибся с размером. Ты прихватил платье? удивилась я. Да, они на заднем сиденье. А можно посмотреть? Конечно. Я перегнулась через сиденье и достала оттуда три пакета. Но там оказались далеко не только платья, но и прочая другая одежда. Красивое лёгкое белое платье, кремовое и розовое, и пару купальников. цельный красный и раздельный купальник с красивым серым топом. Купальник, описала я. Эти кадры мы сделаем только в том случае, если ты сама захочешь. Но они вроде довольно скромные, так что почему бы и нет? Я рада, что ты позитивно на всё реагируешь. А где же мы будем фотографироваться? спросила я, заметив, что мы подъезжаем к пляжу, прямо на пляже. И нам сегодня очень повезло. Сегодня здесь практически нет людей. Да, я вижу. Эндрю припарковал машину и посмотрел на меня. Ну что, готова? Да, пойдём. Сперва Эндрю решил пофотографировать меня в том, в чём я пришла, а точнее, в коротких джинсовых шортах, серой укороченной футболке и белых кроссовках, в тёмных очках и красной модной повязке на голове. А уж потом только мы начали фотографироваться в платьях. Но для этой фотосессии мы пробрались ближе к скалам и решили фотографироваться на камнях. Это была моя первая в жизни профессиональная фотосессия, и я могу с уверенностью сказать, что мне это понравилось. Красота, которая царила вокруг нас, придавала происходящему своеобразную романтику и настрой. Девушка, стоящая на камнях в чьем платье развевается на ветру. Волны океана бьшут вдали, то и дело разбиваясь о камни. Время потихонечку приближается к вечеру, и очень скоро на небе проявится закат. Отлично, услышала я голос Эндрю. А теперь давай сделаем пару кадров в купальнике. Хорошо. Эндрю помог мне спуститься с камня, и я пошла переодеваться в машину. К моему счастью, все окна у него были тонированы, поэтому я могла переодеваться со спокойной душой, не боясь, что меня кто-нибудь увидит. А когда мы начали снимать второй купальник, то закат уже полностью вошёл в свои права, и сейчас по сути меня преобладала необычайная красота. Стелла, можешь взять в руки песок и пропускать его через пальцы, чтобы он рассыпался по ветру. Я взяла в руки песок и попыталась сделать, как он сказал. Вот так парень склонил голову на бок, приглядываясь. Но что-то ему, видно, явно не понравилось, что он и поспешил озвучить. Не совсем. Эндрю отложил камеру на песок и подошел ко мне. Взял мои ладони и слегка раздвинул мне пальцы. Вот так. Он улыбнулся и посмотрел мне в глаза. В этот момент все вокруг будто замерло. И эти его синие глаза были еще одним океаном на этом пляже. Эндрю осторожно убрал волос с моего лица, а потом погладил лицо тыльной стороной ладони. Ты очень красивая. Спасибо, слегка смутилась я. Эндрю придвинулся ближе, намереваясь меня поцеловать и взглянул в мои глаза, как бы спрашивая разрешения. Этот момент, конечно, был полон романтики и красоты, но я не хотела торопить события и слегка от него отстранилась. Эндрю. Эндрю отстранился, и было видно, что он смущён. Да, прости. Возьми песок снова. Это будет отличный кадр. Ого, как он быстро может меняться прямо на глазах. Видимо, он всё же давно фотографирует и хорошо знает своё дело. Во всяком случае, его действия это доказывают. Я про то, как он относится к фотографии, а не ко мне.